Летом 1982 года вновь под сомнение была поставлена надежность Ватиканского банка и честность его управляющего, епископа Мартинкуса. Тогда а крупнейший итальянский банк, миланский Банко Амброзина, произвёл рискованную выплаты на сумму 1 миллиард 50 миллионов долларов. 16 говорила о миграции и недостаче. А по другим данным, недостача в этом банке составила 1 млрд 400 млн долларов. 18 июня 1982 года на опоре моста Блэкфрайерс в Лондоне был найден труп повешенного человека. Судя по одежде, мертвец не был бедняком. Я осмотрел его карман, подтвердил это. Там было найдено валюты более чем на 20 тысяч долларов. Согласно паспорту, также обнаруженному в кармане, это был итальянский подданный Джан Роберта Кальвение. Криминалисты из Скотланд-Ярда установили, что паспорт повешенного фальшивый. А вскоре они выяснили личность покойного. Это был президент банка Амброзино, Роберто Кальви. Тайна исчезнувший из Италии 10 июня. Его искала не только итальянская полиция, но и весь Интерпол. Роберто Кальви распоряжался огромными суммами, встречался со свистнишими промышленниками, политиками и имел весьма тесные контакты с Ватиканским банком. Его директором, епископом Мартинкусом. Репортеры в свое время даже дали ему прозвище Банкир Божий, так как Банка Амброзиана и Института Перли-Опера ди Реджоне частвили общие финансовые операции. В 1981 году Кальви пристал перед судом и был приговорен к 4 годам заключения и штрафу. В 11 миллионов 700 тысяч долларов за нелегальный вывоз итальянского капитала. Однако Кальви имел достаточно влиятельных знакомых и после апелляции был освобожден. В мае 1982 года ревизионная комиссия итальянского государственного банка обвинила банка Амброзиана в финансовых махинациях на огромные суммы. Кальви Дал неким сомнительным обществом Панаме по заем почти на полтора миллиарда долларов. 200 миллионов долларов банка Амбразиана выкласил из своих фондов. А миллиард 200 миллионов Кальви занял у европейских финансовых фирм. Вся эта огромная сумма исчезла. И до сих пор следы ее не найдены. Родас Каявы В 10 июня 1982 года превратился в Джана Роберта Кальвини, и через Белград, Вену, Цюрих вылетел Лондон. Ревизионная комиссия итальянского государственного банка, а также итальянская полиция в ходе расследования установили и документально подтвердили, что Афёрис с несуществующими панавскими фирмами участвовал ипископ Мартинкус, как директор Ватиканского банка, он подписал рекомендательные письма, на основании которых европейские банки смогли предоставить Кальвини такой огромный кредит. Эта услуга была очевидно за услугу, так как Микеле Синдона за несколько лет до этого продал две торговые фирмы, понесших на вздутым ценам 100 миллионов долларов. а за посредничество заплатил комиссионные в размере 5 миллионов 600 тысяч долларов американскому епископу и одному банкиру из Милана. Эту роковую для себя фразу произнес в 1979 году официально назначенный уполномоченный по ликвидации принадлежащего к банка Привата Итальяна миланский юрист Жорж Амброзоли. И хотя он не назвал имен, каждый понимал, что он имеет в виду Кальви и епископа Марцинкуса. Криминалисты ещё тогда надеялись, что им в конце концов удастся проникнуть за кулисы тайн Ватиканского банка. Но через каких-то несколько часов после того, как Амбразоли информировал о своих открытиях американскую полицию, его застрелили на улице трое неизвестных. Полиция нашла убийство только в июне 1982 года. Им оказался мафиоза Уильям Арико, американец итальянского происхождения. Но узнать, кто поручил ему это убийство, не удалось. Помню о законе молчания о мёртвых. Не произнес ни слова. Большинство криминалистов, знакомых с обстоятельствами смерти Калли, уверены, Стейло самоубийства истиннорожка. В месте, где нашли его тело, самостоятельно мог бы повеситься лишь акробат высокого класса. К тому же, кандидат самоубийцы Вряг лежал бы в кармане тысяч долларов в различной европейской валюте и билет на самолет до Рио-де-Жанейро на следующий день. Политический психолог к тому же заявил, что способ самоубийства не отвечает от социального статуса и характеру деликатного, чувствительного финансиста. Зачем ему так пошло, так неудобно и технически сложно кончать счеты с жизнью. В результате появилась версия, что его по поручению американской мафии прикончили наемные убийцы. Это не было, ни доказано, ни опровергнуто. Итак, история преступной организации, чьи власть и могущество, политическое и финансовое, постоянно возрастают, продолжается. Но это предмет особого исследования. Компас озвученной книги. Читала Вера Зеленкова Киев 1997 г.